Глава 21. Адские столбы. По данным телеканала Евроньюз. Мир с болью наблюдает за событиями, происходящими в Японии, префектура Ниегата. Сильнейшее землетрясение, прокатившееся по островам, не утихает до сих пор. Спасатели разбирают все новые завалы, но конца не видно разбушевавшейся стихии. По официальным данным, более 3000 человек погибло. Среди них 354 ребенка разного возраста, 849 женщин и 1797 мужчин. Полторы тысячи людей занесены в скорбный список пропавших без вести. Камера показывает разрушенные дома, раскрошенные крыши, вздыбленные бетонные плиты автострад человеческие тела, лежащие на улицах, суетливые крохотные фигурки пожарников, пытающихся унять огонь, охвативший городской квартал, спасателей, разгребающих строительный мусор, бывший некогда жилым домом. Землетрясение не утихает и по сию пору, острова продолжают лихорадить подземными толчками, и сколько еще это продлится, ученые не могут сказать. Японские острова всегда были и остаются самыми сейсмически опасными зонами на планете. Однако волна землетрясений прокатилась и по всей планете. Трясло пустыни Сахару и Гоби. Подземные толчки пробудили вулкан Везувий. Спешно эвакуированы все жители города Геркуланум. Опустевший город, уже однажды пострадавший от деятельности своего опасного соседа, засчитанные часы стал самым популярным местом в Италии. Сюда уже съезжаются любители экстремального туризма. Сильнейшее землетрясение накрыло штат Техас. Пострадали в первую очередь фермеры, чьи хозяйства оказались разрушены, а домашний скот, разводимый на продажу и мясо, оказался на свободе. Это нанесло пока неоценимый урон всем соседним полям, где выращивались злаковые культуры. О человеческих жертвах данных нет. Но вернемся к префектуре Ниегата. Тысячи людей покинули свои дома и на флайерах пытаются улететь с острова. Растет паника. Воздушные трассы забиты до отказа. Над океаном произошло несколько аэрокатастроф. Служба воздушной полиции не справляется с усложнившимся движением. Префектура Ниегата медленно погружается под воду. Вскоре от этого острова не останется и клочка суши, пригодного для жилья. Правительство Японии уже объявило об экологической катастрофе. Премьер-министр Японии Кабаяси Юси обратился за помощью к президентам России и США. Жители префектуры Ниегата, покидающие остров самостоятельно, переправляются на Курильские острова где МЧС Россию уже подготовилась к встрече гостей. В короткие сроки был выстроен модульный городок для беженцев, переправлены бригады медиков и усилены подразделения полиции. Модульные одноэтажные дома выстроены на гигантском пустыре, со всех сторон океан, баражирующие над островом флайеры с опознавательными знаками полиции и МЧС. Грузные пассажирские лайнеры опускающиеся на посадочную площадку, спешно собранную на противоположном конце острова. Тоненькая струйка автобусов, перевозящих прибывших на остров гостей к модульному городку. Погружающийся остров сменяет нечто удивительное. Ученые не могут найти объяснение этому явлению. Из пучины волн высятся три ровных каменных столба, отшлифованных до совершенства водой. Столбы черного цвета в высоту достигают двух километров. подле них кружатся флайеры, пытаясь приблизиться на максимальное близкое расстояние. Откуда появились эти столбы? Из какого материала состоят? На эти вопросы пока ответы не найдены. За исключением одного. Материал, из которого созданы эти столбы, явно минерального происхождения но прошедшие искусственную обработку в условиях, которые невозможно воссоздать на Земле. Уже пошли разговоры, что эти столбы – послание, оставленное нам иным разумом, некогда уже посещавшим Землю.